Любая входившая туда дама должна была быть сопровождаема спутником мужского пола. Леди поэтому предпочитали оставаться в вагонах, ожидая отправления поезда. Железная дорога являлась не только самым удобным, но и самым быстрым видом транспорта. К середине XIX века на поезде можно было доехать из Лондона до Брайтона. Расстояние почти в 50 миль быстрее, чем по шоссейной дороге от той же станции до следующей. Это и неудивительно, поскольку пробки на дорогах даже по стандартам сегодняшнего времени были ужасными. Не существовало светофоров, улиц с односторонним движением, регулировщиков. Экипажи занимали гораздо больше места на тротуаре, чем сегодня машины. Лошади пугались и, не желая ехать, кусали напиравших на них встречных коней. В часы, когда делались покупки, с 11 до 12.30 утра и зимой с 3 до 4, на главных центральных улицах покупатели перемешивались с теми, кто делал утренние визиты. Повозки цеплялись и не могли разъехаться. Кучера, размахивая кнутами, кричали друг на друга, требуя дать дорогу. Лошади вставали на дыбы, пассажиры грозили тростями. Мальчишки свистели и улюлюкали, дамы прикладывали ладошки к ушам. Словом, был полный хаос. Джанет Маршал находилась в экипаже своего отца, когда, возвращаясь из концерна в Альберт-Холле, под их лошадь попала пожилая дама. Количество наездов, поломок, столкновений увеличивалось при плохой погоде, особенно в дождь, туман, снег. За въезд в город нужно было платить определенную сумму. В 1860 году в Лондоне все еще было 178 ограждений, которые не позволяли въезжать в город бесплатно. На колесах без оплаты разрешалось въезжать только тележкам и коляскам, которые катили их хозяева. Тогда же французский историк зафиксировал в своем дневнике, что видел овцу около здания парламента. А когда гулял на Грин-парке, где сейчас отель риц мимо него пробежали три барана и ягненок. Это неудивительно, потому что на Ковенд-гардене, там, где профессор Хиггинс встретил Элизу Дулиттл, до середины XIX века продолжали пригонять на продажу скот. После открытия метро все предпочитали пользоваться подземным транспортом. Его считали самым безопасным, несмотря на то, что террористы викторианского периода неоднократно взрывали линии между Черринг-Кросс и Вестминстером. Лондонцы были очень горды своим метро не только потому, что оно было первым в мире и со всего света съезжались посмотреть на это чудо современной техники. Вот его в эксплуатацию позволил людям устраиваться на работу в других районах города и при передвижении рассчитывать не только на свои ноги. К концу века подземка стала гораздо более демократичной. В ней остались вагоны только двух классов, и она стала быстрее и удобнее. Но, конечно, даже путешествие во втором классе не все могли позволить себе каждый день, тем более что оно обходилось не дешевле, чем стоила поездка на гужевом транспорте. Чиновники, клерки, «голубые воротнички», как они назывались, Имея постоянную работу или клиентуру, всегда заполняли вагоны второго класса. Усевшись поудобнее и положив трости котелок на стол, просматривали газеты при мерцании ламп и, спросив позволения у дам, курили взамен трубки недавно изобретенные сигареты. К концу правления королевы Виктории в Лондоне уже существовали разветвленная сеть подземных линий и около сотни станций. Если наложить старую карту подземки на новую, то, к сожалению, линии XIX века на ней практически нет. Только несколько станций осталось от этого чуда позапрошлого века, как, например, Баккер-стрит, связанная с именем Шерлока Холмса. Остальные были переделаны под магазины, жилые дома, а то и вовсе разрушены. Лондонская подземка была гордостью англичан, и вскоре в других крупных городах тоже стали прокладывать метро. Его строительство в 60-х годах XIX века демонстрирует то, как сильно индустриальная революция повлияла на всю жизнь населения, когда из сельскохозяйственной страны Британия стала промышленной державой. Три великих корабля «Брюнеля»